профессионализм. Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу. Томас Эдисон. Мы знаем, как формируется профессионализм, но из этих трех качеств – характера, таланта и профессионализма – более всего важен характер, потому что профессионализму можно научиться. Стать экспертом можно путем накопления опыта и знаний. Кто работал руководителем, знает, что ответственный сотрудник через 2-3 года упорной работы может стать специалистом, но если у него нет твердости характера, он никогда не станет настоящим профессионалом. Вы не сможете воспитать его, заполнить его сердце ценностями, которыми живет компания. А если все-таки попытаетесь, то на это уйдет больше семи лет, и это будет стоить неимоверных усилий. Если таких сотрудников несколько, и вы возьметесь за их развитие, компания превратится в воспитательно-образовательное учреждение, потому что потребуется от трех до семи лет на изменение мировоззрения взрослого человека. Недавно в США я познакомился с голливудским актером Мэттом Дэймоном, который снимался во многих фильмах. К слову, у него черный пояс по карате. Я обмолвился, что всегда мечтал стать мастером единоборств. Мэт объяснил, что на это необходимо минимум 8 лет. Я был удивлен и спросил, откуда именно такой срок. Актер ответил, что воспитать дисциплину можно не менее чем за 8 лет, а вот приемом и ударом можно научиться быстрее. Я тогда подумал, что это, видимо, секрет мастерства во многих начинаниях. Мой наставник, а это был старик, живший высоко в горах, как-то сказал мне, что на формирование правильного мышления требуется 7 лет. И Мэтт Деймон назвал почти такой же срок. Значит, в этом есть определенный смысл. Видимо, именно за этот период формируются самые важные для достижения успеха качества сильной личности черты твердого характера. Но вернемся к профессионализму. Он формируется с помощью образования. А значит, этому можно научиться. Поэтому не переживайте. Всему можно научиться. Вы не умеете говорить по-японски, но можете научиться. Не умеете зарабатывать миллионы, но можете научиться. Это просто кажется невозможным. Богачи тоже не умели этого заранее, но считали этот навык таким же достижимым, как катание на лыжах или управление велосипедом. Всему можно научиться. К этой мысли я пришел, вспоминая среднюю школу. Все дети научились читать и писать. Кому-то пришлось показывать два раза, кому-то пять, кому-то десять, а некоторым даже двадцать раз. Но тем не менее, они все-таки научились. Если у вас твердый характер, есть упорство и терпение, вы всему можете научиться. Хорошие актеры, архитекторы, спортсмены отлично зарабатывают. Это значит, чтобы быть богатым, надо найти данный богом талант и развивать его. Тогда не будет иметь значения, хотите вы этого или нет. Все равно обязательно станете богатым. Вы же не прилагаете усилий, когда дышите или спите. Это происходит само собой. Так же легко вы сможете добиваться успеха, если найдете талант. Но никогда не изменяйте предназначению. Не поддавайтесь соблазнам, именно они делают нас слабыми и сбивают с правильного пути. Ко мне часто приходят люди и предлагают реализовать какую-нибудь идею. Расхваливают ее, показывают, какие выгоды можно получить, рассказывают о перспективах, но я отказываю, потому что это мне не надо. Они обычно удивляются и пытаются меня уговорить, повторяя аргументы о том, как много можно заработать. Я объясняю, что не хочу тратить жизнь на подобные проекты, потому что она у меня одна. Деньги у меня уже есть, и дело не в их количестве, а в качестве жизни и в том, насколько ты себя реализовал. Изобилие денег не делает нас более счастливыми, более духовными или хотя бы великими. Если вы погонитесь за богатством, вы потеряете качество жизни и самореализацию в ней. Многие богатые люди недовольны судьбой и хотели бы прожить жизнь по-другому, потому что деньги не сделали их счастливыми. Можно привести множество примеров подобного осмысления пройденного пути. Самое главное – жить той жизнью, о которой вы мечтали, стать тем, кем вы мечтали стать. Не стоит сравнивать себя с другими. Это ваша жизнь, она уникальна и неповторима. Надо сравнивать себя с самим собой в прошлом, скажем, с тем, каким вы были два года назад. Когда человек осознает это, у него появляется благодарность за позитивные изменения, появляется самоуважение. Даже если вы обанкротились, вы стали умнее, приобрели бесценный опыт, и это не менее важно, чем достижение. Так повышается профессионализм, и с ним у вас не будет проблем. Притча «Чайный мастер» Однажды чайный мастер шел по улице с большим подносом, уставленным чашками и баночками с чаем. Вдруг из небольшого бакалейного магазинчика на улицу вывалился разъяренный самурай. Чайный мастер старался уступить дорогу, но самурай, не замечавший ничего вокруг, все-таки налетел на него. Поднос упал, чашки разбились, а чайный лист просыпался на рукав одеяния воина. «Смотри, куда прешь!» — зарычал самурай. «Мне очень жаль, господин!» — произнес чайный мастер, пытаясь очистить чай с рукава. «Убери руки!» — проревел самурай. Чайный мастер отдернул руки и нечаянно задел рукоять меча, висевшего у самурая на поясе. «Ты коснулся моего оружия!» — возмутился самурай. Его глаза сверкали гневом. «Прошу прощения, господин», — чайный мастер поклонился. «Ты трогал мой меч. Хочешь оскорбить меня? Лучше ударь по лицу. Это будет меньшим оскорблением, чем прикосновение к моему оружию». «Но послушайте, господин», — пробовал успокоить воина чайный мастер. «Я ненарочно дотронулся до вашего меча. Это получилось случайно. Простите меня, пожалуйста». «Поздно просить прощения». Самурай был настроен решительно. «Я, вызываю тебя на поединок. Завтра вечером приходи к моему дому. Меч взять не забудь!» Самурай гордо удалился. Чайный мастер дрожащими руками собрал осколки чашек. У него не было меча, и он совершенно не умел обращаться с оружием. Мастер вернулся домой. Взял новые чашки и чай и поспешил к дому своего ученика по чайной церемонии. Он опоздал, и ученик, богатый и влиятельный человек, спросил, где мастер задержался. Чайный мастер рассказал о столкновении с самураем. «Говоришь его имя Гэндзи? Да, — ответил чайный мастер. «И ты будешь драться с ним?» «Придется». «Значит, можно считать тебя покойником», — объявил богач. гэн сильный боец и не прощает оскорблений. Если ты вступишь в поединок, он тебя убьет». «Тогда перейдем к уроку», — предложил чайный мастер. «Похоже, это последний урок, который я могу вам дать». Вечером чайный мастер зашел в гости к своему другу Кузнецу, мастеру по изготовлению мечей. Как обычно, они сидели и пили саке. «Что с тобой такое, приятель?» — спросил кузнец. «Я хочу попросить тебя продать мне меч», — ответил чайный мастер. Кузнец улыбнулся. «Слушай, друг, ты же знаешь, что я делаю каждый меч несколько лет, специально для заказчика. А с каких пор тебе понадобился меч?» «С сегодняшнего дня», — ответил чайный мастер. Он рассказал другу историю с самураем. Кузнец слушал, затаив дыхание. «Вот видишь, меч мне очень нужен. Может, одолжишь мне один? Любой. Я договорюсь со слугами гэн чтобы тебе его вернули, когда все закончится». Кузнец долго молчал. В голосе друга он услышал твердое решение умереть. «Если уж умирать, — сказал, наконец, кузнец, — зачем же тебе умирать, как новичку, впервые взявшему в руки меч?» лучше умереть тем, кто ты есть мастером чайной церемонии одним из лучших мастеров нашего времени. Чайный мастер задумался над словами друга. Потом встал, похлопал того по плечу и, не сказав ни слова, вышел на ночную улицу. приняв окончательное решение, он направился к дому Гензи. У ворот стоял один из слуг самурая передайте пожалуйста господину Гэнзи. «Мое приглашение», — сказал чайный мастер. «Я помню, что завтра вечером у нас поединок. Встреча здесь, у ворот его дома. Но я хочу пригласить его завтра днем к себе в чайный домик. Я хочу сделать ему подарок». На следующее утро чайный мастер встал пораньше, чтобы приготовиться к приходу самурая. Он подмел дорожку и подстриг куст около чайного домика. Приготовил стол и приборы, расставил цветы в простых, но элегантных букетах. Потом тщательно почистил лучшее кимоно и надел его. Теперь все было готово, и чайный мастер вышел к воротам встречать самурая. Вскоре появился самурай с двумя слугами. Чайный мастер поклонился. «Очень рад, что вы пришли», — сказал он. «Мне сказали что-то про подарок». На лице самурая появилась ехидная усмешка. «Хочешь предложить выкуп, чтобы я отказался от поединка?» «Что вы, господин, конечно, нет», — ответил чайный мастер. «Я не посмел бы так оскорбить вас». Он пригласил самурая зайти в чайный домик, показав слугам скамейку в саду и попросив их подождать. «Но если не выкуп, значит, будешь просить сохранить тебе жизнь?» нет ответил чайный мастер. «Я понимаю, что вы должны получить удовлетворение, но я прошу вас разрешить мне в последний раз показать свою работу». Они зашли в домик, и чайный мастер пригласил самурая сесть. «Я мастер чайной церемонии», — объяснил он. «Чайная церемония — это не только моя работа и мое искусство, это мое воплощение». Я прошу позволить мне поработать последний раз. Для вас. Самурай не понял, но опустился на колени и кивком показал чайному мастеру, что можно начинать. Простое убранство маленького чайного домика создавало атмосферу уюта и спокойствия. Снаружи доносился шелест листвы и журчание ручья. Чайный мастер открыл коробочку с чаем, и запах зеленого чая смешался с ароматом стоящих на полке цветов. Медленно, спокойно, точными движениями чайный мастер насыпал немного чайного порошка в чашку. Затем зачерпнул специальной ложкой горячей воды из котла и налил в чашку. Самурай смотрел на церемонию, зачарованный красивыми и уверенными движениями мастера. Маленькой лопаточкой чайный мастер взбил порошок с водой до пены, долил горячую воду, подал чашку самураю и поклонился, сохраняя полное спокойствие и сосредоточенность. Самурай выпил чай. Возвращая чайному мастеру чашку, он заметил, что тот все так же спокоен и при этом сосредоточен и внимателен. Благодарю вас, сказал чайный мастер, когда самурай поднялся, собираясь уходить. Теперь я готов идти к вашему дому, чтобы начать поединок. Поединка не будет, заявил самурай. Я никогда не видел такого спокойствия и уверенности перед схваткой ни у кого из своих противников. Даже я сегодня нервничал, хотя был уверен в победе, но вы «Вы не только сохранили полное спокойствие, но смогли передать спокойствие мне». Чайный мастер посмотрел в глаза самурая, улыбнулся и низко поклонился. Самурай ответил еще более низким поклоном. «Мастер», — сказал самурай, — «я знаю, что недостоин, но прошу вас быть моим учителем. Я хочу научиться искусству чайной церемонии» чтобы обрести уверенность и спокойствие, которых мне так не хватает. Я научу тебя. Можем начать сегодня вечером, ведь мы уже назначили встречу. Я соберу все, что нужно, и приду к твоему дому. Научитесь быть собой в любой ситуации. Это очень высокий уровень мастерства. Оставайтесь собой, даже если вам угрожает опасность, тогда вы победите. Эта твердость духа заставит соперников уважать вас. Оставайтесь собой и тогда, когда видите, что у других получается, а у вас нет. Я видел многих, кто терял себя, видя подобное. Они завидуют и опускают руки. Кто-то начинает пить алкоголь, а кто-то впадает в депрессию. Это происходит только потому, что у кого-то получается, а у них нет. Поэтому не сравнивайте себя ни с кем. Сравнивайте себя с самим собой, каким вы были и каким стали. И будьте благодарными за то, что немного растете, и у вас есть какие-то результаты. Научитесь радоваться успехам других и получать от этого вдохновение. Просите у них советы и не стесняйтесь. Успешных врагов и конкурентов, которые идут впереди вас, делайте друзьями и учителями. Так вы обеспечите себе быстрый рост. Это путь мастера.